Почти что родственник Саркози, знакомый нам уже Франк Виснер, которого президент Буш назначил специальным посланником по решению вопроса независимости Косово, настоял на том, чтобы Саркози сделал министром иностранных дел Бернардо Кушнера, который также влез в вопрос урегулирования конфликта в Осетии. Так вот, Кушнер после назначения получил две приоритетных задачи: обеспечении независимости Косово и прекращении прежнего курса политики Франции в отношении арабских стран. Кушнер Евгений из Прибалтики начал свою карьеру с создания гуманитарной неправительственной организации Врачи без границ. Благодаря грантам, полученным от американского национального фонда за демократию, который является крышей ЦРУ и организатором цветных революций, Он по заданию Бжезинского принял участие в операциях против советских войск в Афганистане в одном ряду со Саамом Бен Ладеном и братьями Корзаями. В 90-х годах Кушнер уже оказывается на другом задании рядом с Али и Затбегаевичем в Боснии и Герцеговине. С 1999 по 2001 годы Кушнер занимает пост Верховного представителя ООН в Косово. Кушнер один из авторов концепции так называемой гуманитарной интервенции, которая используется как прикрытие агрессивных войн США и НАТО. Кушнер активно выступал в поддержку вооружённых интервенций в Боснии, Косово и Ираке. Кушнер также сторонник гуманитарных в кавычках военных интервенций в Африке, которую Саркози рассматривал как одну из самых важных зон интересов французского империализма. Какая удивительная география в его карьере. Афганистан и Косово. Казалось бы, они так далеки, а вместе с тем они тесно связаны между собой. Чем связаны? Проследим эту связь. Младший брат президента Афганистана Хамида Карзая является одним из крупнейших в стране наркобаронов. Под контролем США страна стала крупнейшим производителем героина в мире. Установлено, что транспортировка наркотиков осуществляется на самолётах ВВС США. Основная их часть идёт в Россию, против которой ведётся настоящая наркотическая война, жертвами которой являются миллионы, в основном молодых людей. Но наркотики доставляются также в Кемп-Бонстит в Косово. Дальше они идут людям Хашима Тачи, то есть албанской наркомафии, которая пришла к власти как в Афганистане, так и в Косово. Прибыль от этого наркотрафика используется спецслужбами США, Израиля, Великобритании и Франции для финансирования преступной мировой войны, которую ведёт глобальная элита за установление нового мирового порядка. Главным препятствием на этом пути и, потому, главной мишенью, объектом уничтожения в этой войне подчёркнул является Россия. В октябре 2008 года русский вестник сообщил о том, что от Тамахамат Нур Один из самых влиятельных политических деятелей Афганистана, губернатор северной провинции Бальх, назвал США и Великобританию главными мировыми наркодилерами и виновными в производстве наркотиков и наркотрафике в Афганистане. Крупные сети наркомафии функционируют на западе, где проникли в правительства некоторые западных стран, таких как США, Великобритания и Франция. Выступая в северном афганском городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Бальх, Ата Мухаммад Нур заявил: "Эти страны не уважают афганские законы, и все их замыслы сосредоточены только на собственной корыстной выгоде. Корзай и Точи являются давними личными друзьями Эрнардо Кушнера, несмотря на то, что об их преступлениях написаны снабжённые убедительными доказательствами международные доклады". Саркази вводит также в правительство в качестве министра экономики и финансов Кристин Лагард. Она сделала свою карьеру в Соединённых Штатах, где руководила престижной юридической фирмой Baker McKenzie. Известно, что эта фирма является главным финансистом Чикагского филиала одной из трёх основных масонских структур Совета по международным отношениям. В центре вице-президента Дика Чейни по международным и стратегическим исследованиям Лагард тесно сотрудничала с Бжезинским. Вместе с ним она руководила рабочей группой, которая контролировала приватизацию в Польше. Короче, на ключевых постах во Франции, которые взяла на себя роль миротворца в кавычках в Асетии, находятся одни наши люди, которые принадлежат к глобальному историческому духовному врагу и ненавистнику Руси, колену Данову, стоящему у руля невидимой Хазарии. Просматривается ещё одна закономерность: Высшее французское руководство тесно связано с США и Израилем. Центральной фигурой, обеспечивающей эти связи и координирующей их, является сам Саркози, причём связи эти имеют прежде всего глубинный, личный, духовный характер. Вот только один эпизод. Саркози, Сицилию и их детей приглашают летом на отдых в США, в Вольфенбора. И так случайно в кавычках произошло, что это место оказалось недалеко от владения президента Буша. Счёт был оплачен Робертом Агостинелли, банкиром, сионистом и одним из лидеров американских неоконсерваторов, который сотрудничает с журналом Commentary, издаваемым американским еврейским комитетом. Саркози в своём посту президента с бешеной активностью включается в строительство нового мирового порядка. Он задаёт мощные импульсы к вооружению всех его составляющих. Благодаря его энергичным усилиям появляется союз для Средиземного моря, который наряду с Евросоюзом и Североамериканским союзом составляют основу нового политического порядка. Он включается в строительство второй составляющей нового мирового порядка – нового экономического порядка. И вот мы видим его 19 октября 2008 года в США, куда он приехал вместе с главой Еврокомиссии Жазе Менуэлем Баррозу, чтобы обсудить с Бушем в его загородной резиденции Кэмб-Дэвид проблемы мирового финансового кризиса. Эдикке консультативный между собойчик между своими в непринуждённой атмосфере. Лейтмотивом этой встречи могут служить следующие слова Баррозу: Международная финансовая система Её основополагающие принципы регулирования и институты требуют реформирования. Нам нужен новый глобальный финансовый порядок. Саркози подхватывает эту тему и втори Баррозу заявляет: "Это всемирный кризис, и поэтому он требует всемирного решения". Всё в полном соответствии со словами хазарского банкира Дэвида Ракфеллера: "Мы находимся на пороге глобальных изменений". Всё, что нам нужно, это подходящий масштабный кризис, и народы примут новый мировой порядок. Итак, Саркози за очень короткий период стал одним из катализаторов двух основополагающих составляющих нового мирового порядка: нового экономического или финансового порядка в материальной сфере жизнедеятельности человечества и нового политического порядка в ментальной сфере. Но не они главные. Хазары это чётко понимают. Даже захватив экономическую и политическую власть над миром, добившись экономического и политического лидерства, они не смогут стать полновластными лидерами, если не завоюют власть духовную. Только упразднив традиционные религии путем их намеренного искажения и извращения, они смогут на руинах человеческой духовности создать универсальную религию для всего мира. Чтобы человечество не только приняло антихриста, а Но и страстно захотела его прихода как спасителя в колычках от того хаоса, который они устроили в экономике и государственности. Это идея Бжезинского о необходимости перехода от превосходства к глобальному лидерству, хазарскому всемогуществу. Всемогущество означает, по сути, власть не над странами и даже не над регионами, это власть над цивилизациями, стержнем которых является религия. Это власть над душой человечества, высшая форма власти, которая должна принадлежать только Богу. Их притязания на эту власть являются ничем иным, как вызовом ему, свидетельством того, что в них живёт и действует тот, кто в чудовищной гордыне восстал против него и продолжает буйствовать в своей непомерной страсти, обрести духовную власть над миром, превратить всех в духовных рабов. Для осуществления этого богоборческого замысла этот революционер и человеко-убийца выбрал для своего воплощения худшее из худших – дух колена данного. Дух, который из поколения в поколение, персонифицируясь в разных представителях хазарской религиозной антисистемы, жестко выполняет сатанинские указания и ведет человечество к гибели. И в реализации этой идеи Саркази полностью смыкается с Бушем. О том, что Буш и Саркози по своей духовной сути одно и то же, свидетельствуют приведенные здесь две фотографии, где оба показывают сатанинский знак, символ Бафомета. Фотография Буша сделана на Пекинской Олимпиаде 2008 года. Практически сразу после избрания Саркози едет на Мальту и проводит несколько дней на 65-метровой яхте вместе со своим другом Винсентом Баллоро, миллиардерам, связанным с банком Ротшильдов, которые причастны ко всем антироссийским политическим мерзостям, включая революцию в России, как какая-то мерзость, направленная против нашей страны происходит, ищите Ротшильдов.